Глава двадцать восьмая. Следы в воздухе. Найнев широко раскрытыми глазами удивленно смотрела на то, что открылось ее взору дальше по реке. Под солнечными лучами молочным светом сиял белый мост. Еще одна легенда, подумала она, бросив взгляд на скачущих впереди нее стража и айсседой. Еще одна легенда, а они, казалось, того даже и не замечают. Найниф решила, что не будет таращить глаза у них на виду, но не будут смеяться, если увидят меня, глазеющий по сторонам, разинув рот, будто какая-то неотесанная деревенщина. Три человека молча скакали верхом к легендарному белому мосту. С того утра после бегства из Шадар-Логота, когда она нашла Морейн и Лана на берегу Аринелли, настоящего, хоть в какой-то мере, разговора между нею и Айседой не получалось. Разумеется, разговоры были, но не по существу, так, как это понимала Найнев. Например, продолжались попытки Морейну уговорить ее отправиться в Тарвалан. Тарвалан. Если будет нужно, она туда поедет и пройдет там обучение, но отнюдь не по тем причинам, о которых думает Айседой. Если Марейн причинила какой-то вред Эгвин и мальчикам, иногда против своей воли Найнев ловила себя на мысли, что могла бы сделать мудрая при помощи единой силы, что могла бы сделать она сама. Тем не менее... Когда она осознавала, что у нее в голове вспыхнувший гнев начисто выжигал такие мысли. «Сила — грязное дело, у Найнив не будет с ней ничего общего, пока ее не вынудят». И эта несносная женщина постоянно стремилась твердить ей о поездке в Тарвалан для обучения. «Как раз об этом Морейн лучше бы ей ничего не говорить». Так много знать девушки и не хотелось. — Как вы намерены отыскать их? — вспомнила Найниф свой вопрос. — Как я уже говорила вам, — ответила тогда Морейн, даже не потрудившись оглянуться на нее. — Когда я окажусь достаточно близко к тем двоим, потерявшим свои монеты, я узнаю, где они. Найнив спрашивала об этом уже не в первый раз, но голос Айседой походил на неподвижную гладь пруда, которая, сколько Найнев не швыряла туда камней, отказывалась покрываться рябью. Всякий раз, когда так случалось, кровь у Найнев буквально вскипала. А Марейн продолжала говорить, будто не чувствовала, как Найнев сверлит взглядом ее спину. Найнев знала что Ай с Седой вполне способна ощутить это, поэтому и смотрела столь упорно. «Чем больше времени пройдет, тем ближе мне нужно будет подойти к ним, но я узнаю. Что касается того человека, у которого мой памятный дар сохранился, то пока он им владеет, я могу следовать за ним через полмира, если понадобится». «И что тогда? Что вы намерены делать, когда найдете их Айседой?» Найнев ни минуты не верила, что Айседой, будучи такой настойчивой в поисках мальчиков, не строит в отношении их никаких планов. «Тарвалан, мудрая!» «Тарвалан, Тарвалан! Ничего иного вы вообще не говорите!» «И я начинаю...» «В Тарвалане, мудрая!» Вас обучат также и умению владеть собой. Вам ничего не удастся сделать с единой силой, если вашим разумом правят эмоции. Найнев открыла было рот, но Айседа уже обращалась к стражу. Лан, мне нужно с тобой минутку поговорить. Эти двое наклонились друг к другу, а Найнев пришлось вновь мрачно хмуриться а этого она терпеть не могла. Подобное выражение появлялось на ее лице слишком часто, когда оседой ловко переводил разговор на другие темы, с легкостью ускользая из словесных силков или не обращая внимания на ее крики, повисающие в молчании. Собственный мрачный вид будил в ней чувство, будто она девчонка, которую кто-то из женского круга поймал за глупым занятием. Чувство, к которому Найнив не привыкла, и от безмятежной улыбки на лице Морейн ей становилось еще хуже. «Если бы только существовал хоть какой-нибудь способ избавиться от этой женщины!» «С одним ланом было бы лучше. С чем нужно, страж сумеет справиться», — торопливо сказала Найнив себе, чувствуя внезапный прилив крови к лицу, для которого никакой причины вроде и не было, — Но одно означало и другое. Однако Лан бесил ее гораздо больше, чем Морейн, найнев никак не могла понять, как ему с такой легкостью удается действовать ей на нервы. Он говорил редко, иногда меньше дюжины слов в день, и никогда не вмешивался в ее споры с Морейн. Часто его вообще рядом не было. Он уходил на разведку но от женщин Лан всегда держался немного в стороне, наблюдая за их спором, словно за дуэлью. Найнев хотелось, чтобы он перестал так себя вести. Если это был поединок, то успеха ей добиться ни разу не удалось, в то время как Морейн, по-видимому, даже не считала, что участвует в схватке. Найнев было бы легче без холодно-спокойных голубых глаз, без молчащей публики. Таково было по большей части их путешествие. Спокойным, если не считать тех моментов, когда Найнев срывалась на крики, и звук ее голоса раздавался в тишине, словно звон бьющегося стекла. Сама местность вокруг путников была безмолвна, будто мир замер, затаив дыхание. В ветвях деревьев стонал и жаловался ветер, но все прочее пребывало в тишине и неподвижности. К тому же ветер казался чем-то далеким, даже когда его холодные порывы проникали сквозь плащ до спины всадника. В первые часы дороги после всего случившегося спокойствие действовало на девушку умиротворяюще. Казалось, с ночи зимы у Найнев не было и секунды покоя, но к исходу первого дня, проведенного наедине с соседом и стражем, Она уже постоянно оглядывалась через плечо и беспокойно ерзала в седле, словно у нее чесалась спина. Тишина походила на хрусталь, обреченный разбиться на мельчайшие осколки, и от ожидания первой трещинки нервы у найнев превратились в натянутую тетиву. Подобная атмосфера давила также и на Марейн с Ланом, Как бы они ни казались внешне невозмутимыми. Очень скоро Найнев поняла, что под маской спокойствия напряжение час за часом затягивало их все туже и туже, будто часовую пружину заводят, заводят так сильно, что она вот-вот лопнет. Морейн словно прислушивалась к чему-то очень далекому, и от того, что она слышала, морщины прорезали ее лоб. Лан внимательно рассматривал лес и реку, как будто лишенные листвы деревья и широкая медленная река несли на себе предупреждение о поджидающих впереди ловушках и засадах. Какой-то частью своего существа Найнеф радовалась, что не одна она испытывает это недоброе предчувствие, ощущение того, что мир неустойчиво колеблется на самой грани, Но раз оно воздействовало на них, значит оно реально, а другая ее часть лишь желала, чтобы это ощущение оказалось игрой ее воображения. Что-то легонько щекотало уголки разума, найнив, как бывало, когда она слушала ветер, но теперь-то она понимала, насколько это связано с единой силой и никак не могла заставить себя принять эту рябь на краю, «Своих мыслей». «Ничего», — тихо сказал Лан, когда она его спросила. Отвечая, он не повернулся к ней. Его глаза не прекращали осматривать все вокруг. Потом противоречие только что сказанному добавил. «Вам бы нужно вернуться в ваши двуречье, когда мы доберемся до Беломостя и Кеймлинского тракта. Здесь слишком опасно» но вашему возвращению препятствовать ничто не будет. Это была его самая длинная речь за весь день. «Она — часть узора, Лан», — с упреком сказала Марейн, Ее глаза тоже смотрели куда-то в сторону. «Это темный найнев. Гроза прошла мимо нас, на этот раз, по крайней мере». Она подняла руку, словно ощупывая что-то в воздухе, затем машинально вытерла ее о платье, будто притронулась к чему-то грязному. — Однако он по-прежнему следит, — Морейн вздохнула, — и его взгляд стал пристальнее. Он обращен не только на нас, но и на весь мир. Сколько еще до того, как он станет достаточно силен, чтобы... Найниф сгорбилась. Она внезапно почти почувствовала чей-то взгляд, упершийся ей в спину. Даже если бы Айс Седы не сказала ей о невидимой слежке, то все равно существовало лишь одно объяснение этому. Лан отправился на разведку вниз по реке, но если прежде он выбирал дорогу, то теперь этим занялась Морейн, причем делала все настолько уверенно, будто следовала по каким-то невидимым следам, следам в воздухе, по запаху памяти. Лан лишь проверял маршрут, который она намечала. У Найнев было чувство, что, заяви страж об угрозе на пути, Морейн все равно настояла бы на своем, и он бы пошел. Найнев была в этом уверена. Прямо вниз по реке к... Встряхнувшись, Найнев освободилась из плена своих мыслей. Путники находились у подножия Белого моста. В лучах солнца сверкала бледная арка. Молочная паутина, слишком хрупкая на вид, чтобы стоять, протянулась через Аринелле. Казалось, она обрушится под весом человека, не говоря уже о лошади. Наверняка она может в любую минуту обвалиться и под собственным весом. Лан и Марейн беспечно проехали верхом вперед, вверх по мерцающему белому скату, поднялись на сам мост, звенели копыта, но не как сталь, а стекло, а как сталь, а сталь. Поверхность моста выглядела как стекло, мокрое стекло, но для копыт лошадей была прочной и надежной. Найнев пришлось сделать над собой усилие, чтобы проехать следом за Марейн, но с первого же шага она ждала, что под ними все сооружение полностью расколется в дребезги. — Если из стекла сплести кружево, подумала она, то оно должно выглядеть именно так. Когда путники проехали почти через весь мост, найнев почувствовала в воздухе густеющий смоляной запах Гарри, и через миг она увидела. Вместо полудюжины домов, окружавших площадь у съезда с Белого моста, чернели груды бревен, до сих пор курящиеся дымными спиралями. Улицы патрулировали солдаты в плохо пригнанных мундирах и потускневших доспехах, но проходили они быстро, словно боясь что-нибудь обнаружить, и на ходу оглядывались через плечо. Горожане? Те немногие, кто вышел из дома, двигались почти бегом, втянув голову в плечи, будто за ними гнались. Лан выглядел сурово и решительно даже для него, и люди обходили троих всадников стороной, сторонились их и солдаты. Страж потянул носом воздух и сморщился, что-то негромко буркнув. Для Найнев в этом не было ничего удивительного, гарью пахло очень сильно. Колесо плетет, как желает колесо, пробормотала Марейн, пока не соткан узор, ни один глаз его не увидит. В следующий миг она соскочила с алдеб и заговорила с горожанами. Она ни о чем не спрашивала, она выражала сочувствие, которое, к удивлению Найнев, казалось искренним и неподдельным. Люди, что избегали Лана, готовые торопливо уйти прочь от любого чужака, останавливались поговорить с Морейн. Они, казалось, сами были поражены тем, как поступают, но, тем не менее, разоткровенничались под участливым чистым взором, слушая утешающий голос Морейн. Взгляд Айседой словно уменьшал, ослаблял людскую боль. Умерял волнение, проникаясь чувствами пострадавших, и языки мало-помалу развязывались. Тем не менее, они все равно лгали, большинство горожан. Некоторые из них с порога отметали предположение, что здесь вообще стряслась какая-то беда. Нет, ничего не было. Марейну упомянула сгоревшие здания вокруг площади. «Все хорошо», — настаивали они, глядя мимо того, чего видеть не желали. Какой-то толстый горожанин говорил с показной искренностью, но щека у него нервно дергалась при любом шуме за спиной. С постоянно сползающей с лица ухмылкой он утверждал, что из-за перевернутой лампы начался пожар, который раздуло ветром, прежде чем кто-нибудь успел хоть что-то предпринять. Один быстрый взгляд на пепелище, и Найнев поняла, что сгоревшие дома не стояли рядом друг с другом. Сколько здесь было людей, столько было и историй. Несколько женщин заговорщически понизили голос. Правда всего происшествия заключалась, мол, в том, что где-то в городе появился мужчина, связавшийся с единой силой. Самое время вмешаться оседой. В прошлом, помнится, так и было, чтобы там не говорили мужчины о Тарвалани. Пусть красные айе все уладят. Один мужчина заявил, что это было нападение бандитов, а другой толковал про восстание приспешников темного. «Они собираются поглядеть на лже-дракона, вы же знаете!» — мрачно сообщал он доверительным тоном. «Они тут повсюду, друзья темного, все как один!» Остальные продолжали твердить о какой-то напасти. Что за напасть? Они лишь туманно намекали, которая явилась на корабле сверху по реке. — Мы им показали! — бормотал у сколицы мужчина, нервно потирая руки. — Пусть всякое такое останется в пограничных землях, там, где ему и место! — Мы спустились к причалам и... Он оборвал речь так внезапно, что зубы у него щелкнули. Больше не вымолвив ни слова, он суетливо шмыгнул в сторону, злобно оглядываясь через плечо на троих путников, будто думал, что они бросятся за ним в погоню. Корабль уже ушел, в конце концов, это выяснилось после расспросов, обрубив швартовый и уплыв вниз по реке, когда толпа хлынула на причал. Всего лишь вчера. Найнев мучилась загадками, не было ли на его борту Эгвейны мальчиков. Одна женщина сказала, что на судне был Министрель, если это то Мэрилин. Она бросила пробный камень, намекнув Марейн, что кто-то из жителей Эмандового луга мог уплыть на судне. Айседа внимательно выслушала ее, кивая при этом. Может быть, сказала потом Марейн, но в голосе Айседы явно слышалось сомнение. Стоящая на площади гостиница уцелела, ее общая зала была разделена надвое перегородкой по плечо высотой. Войдя в гостиницу, Морейн приостановилась, ощупывая воздух рукой. Она улыбнулась своим ощущениям, но, тем не менее, ничего о них не сказала. Ели путники в молчании, причем тишина висела не только над их столом, но и во всей общей зале. Горсточка посетителей всецело отдалась содержимому собственных тарелок и собственным мыслям. Содержатель гостиницы, вытиравший столы углом своего фартука, что-то все время бормотал, но всегда так тихо, что услышать его не было никакой возможности. Найнев подумала, что ночевать здесь было бы неприятно, тут даже воздух отяжелел от страха. В тот момент, когда путники отодвинули тарелки, подчистив их последними кусочками хлеба, в дверях показался одетый в красный мундир солдат. Найниф он показался блистательным, в остроконечном шлеме и отполированном до блеска на груднике керасы. Пока не встал у самых дверей, положив руку на эфес меча и напустив на себя строгий вид, и не сунул палец за тесный воротник, ослабляя его. Этот жест напомнил ей Кеннабуе, который старается вести себя, как пристало деревенскому советнику. Лан бросил взгляд на солдата и хмыкнул. «Ополченец! Никуда не годен!» Солдат оглядел залу, задержав свой взор на столике Марейн. Он немного поколебался... Затем сделал глубокий вдох и потом тяжело шагнул к ним, явно намереваясь одним стремительным натиском потребовать ответа. Кто они такие? Что у них за дело в Беломосте? И как долго они собираются тут пробыть? «Вот, я допью свой эль, и мы уходим», — сказал Лан. Он сделал еще один долгий глоток, а потом поднял глаза на солдата. «Да сияет свет, милостивую королеву Моргейс!» Человек в красной форме открыл рот, затем, присмотревшись к лану и встретив его взгляд, отступил. Он тут же поймал на себе взоры Морейн и Найнев. У девушки мелькнула мысль, что солдат сейчас выкинет какую-нибудь глупость, чтобы постараться не выглядеть трусом в глазах двух женщин. По опыту Найнев знала, что в подобных случаях мужчины зачастую выглядят идиотами. Но в Беломосте случилось столь многое, столь много неизвестности и неопределенности, вырвалось на волю из подвалов мужских умов. Ополченец вновь посмотрел на Лана и передумал. Жесткое, суровое, словно высеченное из гранита лицо стража не выражало ничего, «Но эти холодные голубые глаза — такие холодные!» Ополченец решился и коротко кивнул. «Вижу, что тут делаете. Слишком много чужаков в эти дни не на пользу спокойствию королевы». Развернувшись на каблуках, он тяжело затопал прочь, отрабатывая свой строгий взгляд на других. Никто из местных словно бы и не замечал его. «Куда мы направимся?» — требовательно спросила Найнифу стража. Атмосфера в комнате была такой, что голос она понизила, но твердости, по ее мнению, тем не менее в нем хватало. «За судном?» Лан повернулся к Морейн, та едва заметно качнула головой и сказала, «Сначала я должна отыскать того, кого я могу с уверенностью найти». А сейчас он где-то к северу от нас. Во всяком случае, вряд ли двое других уплыли на судне. Легкая улыбка удовлетворения коснулась ее губ. Они были в этой зале, может, всего день назад, но не раньше, чем позавчера. Испуганные, но они ушли живыми. След столь долго не продержался бы без такого сильного чувства. Кто эти двое? Найнев подалась вперед, наклонившись над столом. Вы знаете? Айседой покачала головой едва заметно, и Найнев опустилась обратно на стул. Если они обогнали нас всего на день-два, то почему бы нам не пойти сперва за ними? Я знаю, что они были здесь, сказала Марейн тем же самым невыносимо ровно спокойным голосом. «Но сверх того я ничего не могу сказать. Мне неизвестно, куда они ушли — на восток, на север или на юг. Надеюсь, они сообразят отправиться на восток, к Хеймлину. Но точно я этого не знаю. К тому же без их памятных подарков я не смогу определить, где находятся ребята» пока не окажусь, наверное, в полумиле от них. За два дня они могут одолеть миль двадцать или сорок в любом направлении, если страх будет подгонять их. А когда уходили отсюда, они точно были испуганы. Но, мудрая, как бы перепуганные они ни были, в какую бы сторону ни бежали, они обязательно вспомнят про Кеймлин — А там-то я их разыщу. Но сначала я помогу тому, кого могу найти сейчас. Найниф открыла было вновь рот, но Лан спокойно прервал ее. Им было чего пугаться. Он оглянулся, затем понизил голос. Здесь побывал получеловек. Он поморщился точно так же, как и на площади. Я до сих пор его чую. Повсюду. Марейна вздохнула. Я буду хранить надежду, пока не пойму, что ее больше нет. Я отказываюсь верить, что темный может одержать победу так легко и просто. Я найду всех троих, живыми и невредимыми. Я должна в это верить. Я тоже хочу найти мальчиков, сказала Найнев. Но что с Эгвеем? Вы ни словом о ней не обмолвились, и сколько я вас не спрашивала, ничего мне не отвечали. У меня было такое впечатление, будто вы собирались забрать ее в...» Она глянула на сидящих за другими столами и произнесла шепотом. «Вторвалан!» Айс седой мгновение изучала столешницу, прежде чем посмотреть на Найнев, а потом та даже отшатнулась от вспыхнувшего на лице Марейн гнева, от которого ее глаза чуть ли не светились. Затем найнев, выпрямилась, в ней вскипел ее собственный гнев, но не успела она сказать хоть слова, как холодно заговорила Айседой. «Я надеюсь найти живой и невредимый и Эгвейн. Я не отказываюсь». С легкостью от молодых женщин, с таким большим даром, раз уж обнаружила их, но будет так, как плетет колесо. У Найни в подложечкой вспух холодный комок. Значит, я одна из тех молодых женщин, от которых ты не отказываешься. Мы еще посмотрим, Айседой. Из пепели тебя свет. Это мы еще посмотрим. Трапезу они закончили в молчании, также молча проскакали через ворота и направились по Кеймлинскому тракту. Взгляд Морейн не отрывался от горизонта на северо-востоке, позади них жалось в страхе запачканное дымом Беломостье.